Глава одиннадцатая. К вопросу квалификации. Поведение синей бороды было безупречным. Он действительно, кажется, воспринимал меня как нечто среднее между пишущей машинкой и автопилотом. Весь вечер мы провели в холле, обсуждая материалы нашего дела. Оно было в следующем. Наша клиентка, девушка 25 лет, то есть фактически моя ровесница, получила пять лет за мошенничество, совершенное, если верить приговору, в особо крупном размере. «А особо крупный размер — это сколько?» — задумалась я. Журавлев оторвался от ноутбука и ответил. «Больше миллиона». «А...», -а — я хмыкнула, думая, что за миллион баксов, пожалуй, можно и пять лет отсидеть. «Наверное. Смогла бы я. Мой папаша, к слову, всегда был готов идти на риск, если он оправдывался получаемыми средствами. Но пять лет — это много. Интересно, сколько именно эта наша доверительница свистнула? Рублей!» — добавил босс, снова погрузившись в свои файлы. За окном стемнело, я была слишком усталой после дороги, так что среагировала не сразу, но среагировала, то есть подняла глаза на синюю бороду и вытаращилась. «Пять лет за миллион рублей? Нет, это как-то маловато. Это особо крупный размер? Миллион рублей? А почему вы удивлены?» Он насмешливо посмотрел на меня и захлопнул крышку ноутбука. «Вам кажется, что это мало?» «Да, но пять лет, а миллиона этого не хватит и на пару лет». А вы полагаете, что ей оставили ее миллион, и что размер имеет значение? А вот у нашего Щедрикова есть дело, где девушку судят за кражу платья стоимостью полторы тысячи рублей, могут дать два года». «Кошмар!» — поразилась я, вспомнив, что какой-то такой случай с платьем действительно обсуждался в курилке. «Кстати, я вам сказала о норме законодательства, а наша доверительница приговаривалась за мошенничество на сумму 38 миллионов. Это уже нормально?» «А, ну, тогда...» — растерялась я. Честно признаться, вся эта бодяга с законодательством не слишком-то помещалась в моей голове. «Это нормально, да. Их все, что смогли найти, изъяли», — язвительно добавил Журавлёв. Я вздохнула. «Снова здорово. Хотя действительно, если она их украла, как ей могли их оставить? Значит, она виновна и осуждена, — нахмурилась я». доверительницу нашу звали дарья матвеевна петрушина к этому моменту она отбыла уже почти год в колонии имела кажется ребенка если я все правильно поняла из этих путанных бумаг и если она виновна то что мы тут делаем эти штуки адвокатские тоже для меня были сложноваты Она виновна в том, как минимум, что не вчитывалась в то, что подписывала. И в алчности, конечно, тоже виновна. Думала, можно быть директором фирмы «Пирамиды» и выйти сухой из воды. Думала, что ее любовник за нее вступится, а он не вступился. И вообще, сделал вид, что он тут ни при чем. Его-то подписи нигде не было. «Вот подлец!» — не выдержала и добавила я. «Да?» — Журавлев прищурился. «Вы считаете?» «А разве нет?» «Забавно, Вероника, вы такая наивная. Думаете, весь мир состоит из честных людей и подлецов, которые их подставляют? Ну, это не совсем так, хотя в большинстве случаев можно ведь разобраться», — смутилась я. «А вы уверены, что всегда можно реально назвать виновного и невиновного?» Снова хмыкнул он. «В большинстве случаев, наверное, можно», — задумалась я. «Ну, если уж ты украл, то украл, да? Убил, значит, убил». «Хотите задачку?» — спросил он, откинувшись в кресле. Ему явно надоело работать, хотя, зная его уже достаточно долго, я с трудом могла поверить, что это вообще возможно. «Задачку», — опешила я, — с математикой я дружила еще меньше, чем с географией. «Простую юридическую задачку». «Ну, давайте, если уж так», — пожала плечами я. «Хотя играть с синей бородой в юридические игры — это как садиться за карточный стол с шулером, у которого все карты меченые. Ну да, пусть развлекается». «Итак, представьте, что вечером по дороге идет процессия, свадебный кортеж». «Пешком?» — уточнила я на всякий случай. «А то вдруг потом окажется, что они на лимузине едут». «Да, пешком. Они уже подвыпили, гуляют, впереди идут жених с невестой, а из-за поворота выезжает машина». «А они все идут по пешеходному переходу», — сразу почувствовала я «Подвох». «Нет, не по переходу. И даже больше. Они не просто подвыпили. Они пьяные и сильно. И тут машина сбивает невесту. «Ух ты, блин!» — огорчилась я. «Почему обязательно невесту?» «Невесту, невесту!» Она падает на асфальт без сознания, на белоснежном платье кровь, безэмоционально продолжал синяя борода. Но глаза у него при этом горели интересом. Он смотрел на меня и впервые, наверное, действительно меня видел. Я поежилась от нарисованной им картины. «Кошмар! Водитель виновен!» Да? «Хорошо. Виновен, конечно, и вся толпа гостей тоже считает, что он виновен. А у жениха, между прочим, крепкого, малого и вообще служащего в одном охранном предприятии, имеется огнестрельное оружие с разрешением и всем прочим, которое он тут же достает и в состоянии аффекта, прошу заметить, в отчаянии из-за предполагаемой смерти невесты. «Так она не умерла?» — нахмурилась я. «Она жива?» Она живописно лежит на асфальте, я же сказал. Без сознания, платье в крови. Что там с ней конкретно, он не знает. Так вот, продолжаем. Жених стреляет в водителя, попадает в плечо. Кошмар. Он целится снова, но тут к нему бросается кто-то из гостей. Он хочет отобрать оружие, чтобы жених не наделал бед. Это правильно. Да, правильно. Но от рывка и в потасовке жених случайно нажимает на курок и убивает одного из гостей. Не того, кто к нему бросился, а вообще другого. «Ну что же такое?» — окончательно возмутилась я. «Кто и в чем виновен, а?» — радостно потер руки синяя борода. Учитывая тот факт, что невеста пришла в себя, отделавшись только травмами средней степени тяжести, а кровь была на платье, потому что от удара она отцарапала себе лицо кольцом с бриллиантом. «Максим Андреевич, я отказываюсь это решать», — взмолилась я. «Тут ведь у всех своя правда, а гостя вообще жалко, он погиб ни за что. Но что же будет? Всех посадят? Только жениха». Помолчав несколько секунд, успокоил меня он и усмехнулся. «За убийство гостя?» «Нет». «Нет», — изумилась я. «За причинение смерти по неосторожности и за покушение на убийство в состоянии аффекта. В общем, посидит». Впрочем, если ему дать хорошего адвоката, могут дать всего 3-4 года, из которых отсидит только два, смягчающих обстоятельств море. «А водитель?» все еще переживала я. А водителя подлечат и заведут административное дело. Травмы у невесты легкой степени тяжести. Прав могут лишить, а могут и не лишить. Зависит от того, с какой скоростью он ехал, был ли трезв, какой тормозной путь, много чего. Ну, теперь вы видите, что все бывает очень запутано. И кто прав, кто виноват, определить сложно. А бывает, что в потасовке один у другого вырывает пистолет, чтобы прекратить драку, а тот выстреливает, и получается что? «Непреднамеренное убийство? А если водитель бы вышел из машины, и его бы забили ногами возмущенные пьяные гости? Кого сажать? А если бы он, защищаясь, вырвал бы пистолет у жениха, и его же и застрелил бы?» «Да уж», — согласилась я, — вариантов много. Вот и наша Дарья Матвеевна оказалась только частью некой большой запутанной игры, как бы директор из рогов и копыт. Когда она фирму учреждала, она вообще хотела открыть салон красоты. А потом возник господин, тут Журавлев заглянул в бумаги, Крутиков Павел Ильич, который привлекался к делу в качестве м -м, свидетеля. И началась пирамида, известная как Инвестиционный фонд «Дар». И вот Дарья Матвеевна в колонии. Виновна она? Да, определенно. Особенно если с нашей юридической стороны. Однако и вопросов много. Насколько она виновата? Правильно ли проведено следствие? А с общечеловеческой, — заволновалась я, — неужели эту несчастную Дарью тоже засадили в тюрьму мужики? Все проблемы, что ли, в жизни из-за них? А что? Очень может быть. Мне просто повезло, что я от Мудвина так легко ушла. Подумаешь, запись в трудовой книжке. Плевать. А вот она, Дарья Петрушина, сидит в тюрьме. С общечеловеческой точки зрения я не работаю, — пожал плечами он. Все, Вероника, давайте отдыхать. Завтра трудный день. С утра в Самаре было солнечно и тепло. Городок был милым и каким-то уютным. Улицы были застроены старинными особнячками. Некоторые из них были отреставрированы, но большинство несло на себе неизгладимый отпечаток времени. Сгорбленные бревенчатые срубы, окна, украшенные резьбой по дереву, покосившиеся фундаменты парадоксально дополнялись установленными в старинных окошках спутниковыми антеннами. Дороги были сильно разбиты. Мне приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы моего шефа, сидящего, естественно, на заднем сидении со свежим номером газеты, не трясло и не подкидывало бы на каждой колдобине, а их имелось предостаточно. Навигатор сбоил, путая положение машины так, что до здания, а точнее до зданий, потому что их было много, колонии общего режима, я добиралась долго, петляя. Мы так быстро встали и уехали из отеля, что не успели даже позавтракать, на что мне лично было плевать, и выпить кофе, что было значительно хуже и тяжелее. Самарские жители либо еще не проснулись и не выехали на улицы, либо, что мне показалось более вероятным, просто не имелись в таком количестве, чтобы запрудить улицы. Машин было немного, только на каких-то определенных В улицах и мостах через «Волгу» автомобилей было больше. Этот уездный городок проблем с пробками, видимо, не имел. «Максим Андреевич!» — взмолилась я, увидев где-то периферийным зрением знакомую вывеску. «Макдональдс!» «И что?» — удивился он. «Кофе! Пожалуйста! Вам тоже не помешает что-то перекусить?» «Ну, ладно, только очень быстро!» — кивнул он после секундного раздумья. Я свернула по указателям, радуясь, что вредоносное предприятие быстрого обслуживания добралось и сюда. Кофе у них был очень даже хороший. О Синей Бороде я купила большой бутерброд, который он, как всегда, проглотил, даже не заметив, и посадил на рубашке пятно. Если бы я была его женой, я бы давала ему с собой второй комплект одежды, а может и третий. Ой, я что, подумала, что я его жена? Нет, это глупость. Это что это со мной? Помутнение рассудка? Откуда эта мысль? «Наверное, это что-то вроде стокгольмского синдрома. Я столько времени провожу в обществе этого замкнутого голубоглазого трудоголика, что стала думать о нем, как о ребенке, нуждающемся в заботе». «А вы сама почему ничего не едите?» Вдруг спросил он, поймав мой взгляд в зеркале заднего вида. Я покраснела, испугавшись, что он мог прочесть мои странные, глупые, ненормальные мысли, и перевела взгляд на дорогу. «Я не хочу. Я только кофе. Вам тоже надо есть. Купите себе бутерброд. Я... я потом». «Купите сами, или я встану и куплю его вам», — пригрозил он так, что пришлось мне вылезать из припаркованной машины и переться в ресторан. Я купила самый маленький бутерброд, который, впрочем, оказался вполне съедобным, присела на высокий барный стульчик у большого стеклянного окна витрины. Журавлев смотрел на меня из машины. Я помахала бутербродом и демонстративно его употребила. Все в порядке?» — спросил он, когда я вернулась. Я кивнула, и весь оставшийся путь мы проделали в молчании. Только я почему-то чувствовала на себе его взгляд чаще, чем обычно. Раз в час мне, словно прожигало спину, хотя, возможно, я все себе придумала, с чего бы ему на меня смотреть. «Кажется, это здесь». Он открыл окно и показал мне на зеленый, окруженный бетонным забором, квартал. Забор ничем не отличался от любого бетонного ограждения. Он был таким же, как на любой стройке. Многие коттеджные поселки, где жили мои знакомые из прошлой жизни, были обнесены точно такими же. Из-за забора, обмотанного сверху колючей проволокой, виднелось несколько зданий белого, хотя скорее грязно-серого кирпича. На территории колонии было много деревьев, тополя, липы, кажется, березы, высокие, шумные, еще не сбросившие листву. Деревьям тут в колонии общего режима было хорошо, они не чувствовали себя пленниками. «Вы к кому?» — поинтересовалась полноватая высокая женщина в военной форме, когда мы зашли в проходную. Сама процедура была такой же, как и в московских местах лишения свободы, где я уже успела побывать. Разве что тут, в Самаре, очереди не было никакой. Через какое-то время формальности были пройдены, документы сданы, часы, ключи, телефоны тоже. Разве только сигареты оставили, хотя зажигалку все же отобрали. Теперь в качестве диктофона осталась только я и мой пухлый и исписанный блокнот. Мы прошли на территорию, приятно поразившую меня. Яркие блики солнца скользили по листве, по стенам уютно укрывшихся под деревьями домиков. Маленькие двух-трехэтажные здания были украшены плакатами типа "Осужденная, помни, тебя ждут дома». «Это что, такая агитация?» — спросила я, продолжая вертеть головой. «Ну да», — кивнул Журавлев, не отставая от нашей сопровождающей. Она, кстати, посматривала на меня недобро, но ничего не говорила. «Тут так спокойно», — поразилась я, пройдя вглубь территории колонии. «Действительно, тут не было ничего похожего на грязные гадюшники СИЗО. Скорее, то, что я видела перед собой, напоминало старый советский пансионат или пионерский лагерь. Около подъездов стояли деревянные лавочки, покрашенные в зеленый цвет, росли цветы. Анютины глазки, бархатцы, маргаритки». Зеленая трава была аккуратно подстрижена. Мимо нас то и дело проходили женщины в легких серо-голубых платьях и голубых косынках. При виде нашей сопровождающей они останавливались и вытягивались в струнку, застывали на несколько секунд, пока мы не проходили мимо. И все это было таким умиротворяющим все, кроме, пожалуй, лиц. Лица этих женщин в голубых косынках заставляли меня вспоминать, что я все-таки совсем не в санатории. Без единого грамма косметики, глаза враждебные, лица насупленные. Они медленно провожали нас глазами, и в этих глазах плескалась ненависть. «За что они тут все сидят?» — спросила я, понимая, что вопрос этот звучит глупо и некорректно. Но наша сопровождающая, к моему удивлению, ответила. «В основном за наркотики». «Все?» — поразилась я. «Почти, так или иначе. Кто-то их продавал, кто-то грабил, чтобы их получить. Это ж такая зараза!» — сопровождающая покачала головой и умолкла. Я хотела было спросить у шефа, а как наша Даша? Тоже? Но он только посмотрел на меня строго, и я сразу заткнулась. Через несколько минут мы пришли к какому-то зданию, где нас провели в просторную и никем не охраняемую комнату со столами и стульями. «Это их комната отдыха. Тут проходят встречи и разные лекции», — сказал Журавлев. «Видать, понял, что мне интересно до ужаса. Ощущение пионерского лагеря не проходило. Мы сидели и ждали, а за окном осужденные ходили, разговаривали, громко хохотали и курили. Нормальные люди на самом деле, нормальные женщины. И на наркоманок они, кстати, похожи не были. Почему они все же здесь?» «Максим Андреевич?» — раздался голос в дверях. Я обернулась и обомлела. «На меня и на Журавлева, конечно». Смотрела девушка невероятной красоты. Густые по плечи черные волосы были видны из-под этой дурацкой голубой косынки, упавшей с головы на плечи. Густые черные брови обрамляли невероятно большие зеленоватые глаза. Кожа у осужденной была белее снега, а губы, как у Анжелины Джоли, алые и большие. — Дарья Матвеевна, — кивнул Максим Андреевич, — проходите, присаживайтесь. — А это? — Это моя помощница Вероника. Она будет делать пометки, — пояснил он. Дарья посмотрела на меня в упор, я отметила, что глаза у нее какие-то больные, что ли, безумно красивые, но усталые. Губы, когда она подошла ближе, оказались искусанными чуть ли не в кровь, ногти на руках грязные, неровные, движения ее были удивительно плавными. «Как мои дела?» — спросила она, а голос ее дрожал. «Мы собрали материалы, будем подавать на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам». «Есть ли надежда?» — спросила она, и была при этом ужасно грустна. И хотя я знала, что она что-то там сделала и была виновна, я почувствовала, что мне ее бесконечно жаль. Конечно, я понимала, что немалую роль в моем лояльном отношении сыграла ее красота, которой просто не место в таком месте. И не надо быть мужчиной, чтобы смотреть на нее с восхищением и обожанием. От нее просто невозможно было отвести глаз. Надежда? Конечно. У нас есть и свидетели, и доказательства, даже подписи на банковских документах. Проблема в том, что у вашего бывшего сожителя есть, как я полагаю, определенные связи. Он их задействовал, так что нам пришлось пробиваться через целый заслон, чтобы добиться перевода материалов к прокурору. Я еду завтра же, мне нужны ваши характеристики отсюда». «А как мама?» — спросила Даша. Было видно, что в делах адвокатских она понимает так же мало, как и я. «Мама?» «Да, я привез от нее письмо». Журавлев достал конверты с папки с бумагами. Дарья взяла его, руки ее дрожали. Она раскрыла конверт, некоторое время читала, а потом вдруг убрала письмо в сторону и вскочила, подошла к окну. Она опустила голову, и я поняла, что она плачет. Я знала, что ей всего 25 лет, но на вид ей было еще меньше. Она была невысокой, с округлыми плечами, с красивой фигурой, той самой, о которой говорят, как гитара. Она была слабая и одинока, ей явно было очень тяжело. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, как трудно ей тут. Она не была наркоманкой, она была тут чужой. И эти гогочущие злые бабы в косынках вряд ли принимали ее как свою. «Как ребенок? Здоров?» — спросил Журавлев, листая какие-то бумаги. «Да». Кивнула она и повернулась обратно. Глаза припухли и покраснели. «Ах, да, у нее же есть ребенок. Мы можем туда, к нему. Сейчас как раз время свиданий. Да, только сначала давайте все подпишем». Журавлев усадил ее за стол, и на какое-то время они погрузились в разговоры о той самой пирамиде, инвестиционном фонде ДАР, об учредительных документах, банковских подписях. Из разговора я поняла, что когда было слушание дела, защиту вёл так называемый бесплатный адвокат, такой, который сидит обычно в суде и предлагает всем, кто имеет глупость прибегнуть к его помощи, написать явку с повинной. Он получает деньги за каждый проведенный процесс. Деньги маленькие, государственные. На результат процесса ему на самом деле наплевать. Он в какой-то степени вообще работает на судью и прокурора. Ему нужно только, чтобы все прошло быстрее. Я помню, как-то сидела в суде на каком-то процессе и слышала, как один такой адвокат советовал своему доверителю признаться в краже, чтобы его оправдали. Хотя по материалам дела его вообще могли оправдать, так как улик было недостаточно. Тот, помню, признался, и ему дали четыре года из восьми возможных. Журавлев потом мне сказал, ему и так бы больше четырех не дали, а могли вообще отпустить за недоказанностью. Эти бесплатные адвокаты часто хуже прокуроров. И это была правда. Дарья Петрушина тоже попала в эту ловушку. Ее любимый так ей посоветовал. Говорил, что на неё много материалов, что будет мягкий приговор, если признаться. Все это я услышала, пока писала и делала заметки в блокноте. И, честно говоря, теперь я ужасно хотела, чтобы синяя борода вытащила ее. А засадил бы этого ее сожителя. А потом мы пошли в детский дом. И к этому я вообще оказалась никак не готова. После визита туда мне вообще хотелось кого-то убить или что-то взорвать. Или напиться и больше никогда не ходить ни в одну тюрьму. Как бы ни была она похожа на пионерский лагерь.